Александр Зубенко. Секретный проект "Петля Мёбиуса". Читает Юрий Гуржий. Глава 1. Первая. первая фаза проекта.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 3 Они ещё ниже склонились к земле, казалось, даже белки притихли на ветках. Валька, передав бинокль Сергею, шёпотом подсказал. «Сейчас из дальнего бункера выйдет офицер, видя, что строение у холма с параболической антенной». «Вижу», — с трепетом в голосе едва слышно ответил Сергей.